Глава тринадцатая. Неожиданное известие и дерзкий план. «А разве по правилам финала нам не запрещено встречаться с высшими до его начала?» Удивленно приподнял одну бровь командир. «Я несколько раз пытался попасть в лотерейный магазин, чтобы встретиться с Гвен, но все мои попытки оказались тщетны». Даже при использовании одного билета ничего не происходило. Скорее всего, высшие намеренно заблокировали большинство способов связи с ними. В лотерейном магазине можно было получить навыки и способности, насколько мне известно. Эту лазейку намеренно перекрыли, чтобы участники не смогли получить дополнительное преимущество таким образом, с уверенностью произнес Инк. Вам не просто так выделили полгода на подготовку, обрубив большинство источников связи и возможностей усилиться, к которым вы уже успели привыкнуть. Они хотят посмотреть, на что вы способны самостоятельно. Все это время высшие, как ваши покровители, чуть ли не за руку вас вели, показывая правильный путь к развитию. Значит, они хотят проверить, на что мы способны без их поддержки. А вот эта новость в дальнейшем может сыграть на руку. Инопланетные путешественники раньше не сильно полагался на их помощь, а теперь шансы с другими участниками уравнялись. Всё будет зависеть от личных качеств и возможностей добиваться поставленных целей. Тогда каким образом ты мне предлагаешь встретиться с одним из них? Об этом можешь не переживать, у меня есть один способ. «Правда, для этого мне необходимо восстановить свои силы, поэтому, если встреча и состоится, то не в ближайшее время», – вздохнул ИИ. «Но будь к этому готов, пока тебе следует разобраться с новейшей угрозой и, что еще более важно, твое поэтапное задание. Если ты сможешь выполнить его до начала финала, то это значительно повысит твои шансы на победу». Пока оставь меня и не беспокой, жду тебя здесь с магическими камнями. На этих словах глаза марионетки закрылись, а от стала исходить едва ощутимая энергия. Вновь накрыв его брезентом, Хиро переместился на кухню и сделал себе кофе. Много о чем необходимо подумать, но первым делом необходимо проверить, что там уготовило ему задание. За все время он успел выполнить всего шесть этапов, и с каждым разом они становились все сложнее. До финала еще есть время, и необходимо завершить оставшееся полностью. Пора проверить, что ему уготовили на этот раз. Экстренная миссия «Ранг масштабирующийся». Этап первый из десяти. Выполнен на 50%.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 достигнуть уровня станции десятого уровня выполнено на сто процентов достигнуть уровня магазина десятого уровня текущий уровень магазина девят выполнено на девяносто процентов увеличить численность вашего отряда до трехсот тысяч текущее количество двести шестьдесят пять тысяч выполнено на восемьдесят восемь процентов Выполнение всех этапов ниже чем на 50% – смерть. Конечная награда за выполнение зависит от совокупности всех результатов. Внимательно прочитав описание седьмого этапа, Хиро с облегчением вздохнул. Учитывая число желающих присоединиться к МКС, численность отряда достигнет необходимого показателя в кратчайшие сроки. Осталось только повысить уровень магазина Но и с этим проблем не возникнет. На данный момент станция обладает необходимым количеством ресурсов, и это не составит особого труда. От цара еще не приходило известия, а значит, этим вопросом можно заняться прямо сейчас. Командир не стал откладывать этот вопрос в долгий ящик и как только допил кофе, переместился в магазин. Стоит отметить, что за время его отсутствия здесь он кардинально изменился. Все же назначить ответственным за него барзых было правильной идеей. Антон смог превратить это место в нечто совершенно новое. Вот и он, кстати, собственной персоной. «Лидер!» – радостно воскликнул снайпер, сразу же заметивший появление командира. «Вас так давно здесь не было. Надеюсь, вы не в обиде за то, что я здесь немного похозяйничал». «Отнюдь», – честно произнёс Хиро, – «ты хорошо справился, Антон. Теперь это место стало более приятным, и его не хочется покинуть сразу же после завершения сделки». И это чистая правда. Раньше территория магазина напоминала собой оптовые склады с продавцом в виде обезличенной куклы за стойкой, множество отсеков тянулось друг за другом и их отличие было лишь в табличках на которых был написан тот или иной отдел все было выполнено в довольно мрачных и серых тонах и оказавшись здесь хотелось как можно быстрее покинуть это место но стоило борзых занять должности управляющего перемены стали видны на лицо. Сейчас магазин напоминал собой большой супермаркет, где не только находились различные отсеки, но также присутствовали различные зоны для отдыха, кафешки или развлекательные центры. Цветовая гамма стала намного разнообразней, а не мрачной и серой. Можно было заметить и весело проводящих здесь время жителей станции, обладающих достаточным количеством кристаллов эволюции, чтобы здесь находиться. Хиро давно уже передал большую часть прав Антону, и именно он решал, кому можно здесь находиться. «Мне приятно это слышать. Я старался сделать это место более живым, чтобы люди могли приходить сюда не только для того, чтобы что-то купить, но и хорошо провести время. Естественно, это не распространяется на всех желающих. Чтобы получить право быть здесь, необходимо доказать свою значимость на станции». «В основном здесь находятся те, кто хорошо себя показал и зарекомендовал, а также те, кто долгое время трудится на благо МКС», – гордо произнёс Антон. «Мне показалось, что поощрять таким способом будет хорошей идеей, и что таким образом мы сможем мотивировать людей работать ещё усерднее». «Правильное решение. Вижу, что ты нашёл здесь своё место», – с улыбкой произнёс Хиро, глядя на довольного снайпера. После того случая с похищением, он получил сильную психологическую травму, и пусть его изредка задействовали в различного рода операциях, большая часть времени он всё же проводит в магазине. Это помогло ему забыть о тех неприятных событиях и открыть в себе новые таланты. «Я здесь для того, чтобы поднять уровень магазина до максимального. Думаю, после этого тебе здесь работы прибавится ещё больше. Правда?» Радостно воскликнул Борзыв. «Я всё хотел вас об этом попросить, но не смел отвлекать от других важных дел. Тем более, поднятие уровня до десятого стоит немало». «Сейчас мы обладаем достаточным для этого количеством ресурсов». Командир не стал расстраивать Антона, говоря ему, что желание поднять уровень магазина исходит из задания, а не просто потому, что ему это захотелось. «Сообщи своим людям, что в скором времени у них будет много работы». Снайпер кивнул и быстро убежал, в то время как Хиро направился к стойке. Даже кукла здесь стала выглядеть иначе. Она почти не отличалась от живого человека, что сильно разнилось с тем, что он видел в прошлый раз. «Добро пожаловать в магазин! В прошлый раз вы так и не выслушали преимущество поднятия девятого уровня магазина. Желаете сделать это прямо сейчас?» «Нет», – ухмыльнулся командир. Выслушаю о всех преимуществах после поднятия на десятый уровень, какие там условия для этого необходимы? Для поднятия уровня магазина до 10 вам необходимо совершить покупок на сумму 100 миллионов кристаллов эволюции, текущее значение двадцать 23 миллиона восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятнадцать. «Понятно. По сравнению с девятым уровнем сумма, необходимая для поднятия на новый, выросла в двадцать раз. Нехило так, но ничего страшного. Сейчас мы решим этот вопрос». Хиро отошел от стойки и включил передатчик. Связался с Луной. Она явно была удивлена тем, что командир решил это сделать. «Да?» – в голосе Луны звучало сильное удивление. «Лидеры вы точно вызывали меня?» «А что такого?» «Не могу я уже поговорить со своим старшим агрономом», шутливо произнес инопланетный путешественник. «Или тебе не хочется побеседовать со мной?» «Я буду только рада», – воскликнула девушка. «Просто это было немного неожиданно. Вы редко связываетесь со мной просто так». «И сейчас не исключение», – вздохнул Хиро. «Прямо сейчас я нахожусь на территории магазина. Мне необходимо совершить покупок почти на сто миллионов кристаллов эволюции». Я посчитал, что лучшим решением будет связаться с тобой. На второй станции сейчас требуется много ресурсов, и кому как не тебе я могу доверить этот вопрос. Буду в течение нескольких минут». Луна сразу же поняла, что от неё хочет командир. Вы глаза моргнуть не успеете. Как и обещала девушка, не прошло и пяти минут, как она уже прибыла в магазин. Вместе с ней появилось еще с десяток людей, наверняка ее подчиненных. Они с трепетом осматривали магазин, что отчетливо намекало на то, что они здесь впервые. Лидер! Луна неожиданно бросилась в объятия Хиро, что давненько не случалось. Это стало немного шокирующим открытием для ее людей. Они привыкли видеть в ней деловую леди, редко показывающую свои настоящие эмоции, а здесь такой разрыв шаблона. «Я так рада вас видеть! В последнее время вы крайне редко меня навещаете и даже на собраниях не уделяете особого внимания. Вот я и...» «Я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся командир, гладя её по голове. «Вижу, что ты привела с собой помощников. Мне необходимо, чтобы вы скупили всё необходимое на сумму до ста миллионов кристаллов эволюции. Счётчик висит над головой у кассира». Хиро кивком головы на него указал. «Справитесь?» «Учитывая, сколько нам всего необходимо, это не займёт много времени», – кровожадно усмехнулась девушка. «Мы справимся в течение часа». «Надеюсь на вас». На этих словах Луна отстранилась и подошла к своим подчинённым, сразу же отдавать давать указания. Спустя полминуты все ринулись по разным сторонам в поисках необходимого отдела. «Луна, как обычно, горит энтузиазмом», – вернулся Катана со своими ребятами. Думаю, ей потребуется даже меньше часа на то, чтобы справиться с вашим заданием. Тоже так думаю. Несмотря на то, что сумма была очень большой, она далека от той, что необходима для создания таких же условий, как на Терри. Подождём немного. Стоит отдать должное главному агроному и её помощникам. Им потребовалось всего 15 минут, чтобы потратить обозначенную сумму кристалловой эволюции купленные товары сразу же перенаправлялись на вторую станцию, и скоро всем её жителям предстоит много работ. «Хиро, мы справились!» – подбежала довольная Луна. «Конечно, этой суммы недостаточно для того, чтобы создать такие же фермерские угодья, как на основной станции, но с помощью закупленных предметов мы сможем начать возводить крепкий фундамент. Если я больше здесь не нужна, то мне бы хотелось как можно скорее заняться работой» конечно ты большая умничка луна вновь погладил девушку по голове командир отправляйся и я надеюсь что ты сделаешь все возможное для развития второй станции можете на меня положиться улыбнулась девушка после чего быстро покинула территорию магазина она меня иногда пугает задумчиво произнес Борзых, но под пристальным взглядом хиро он сразу же замахал руками не в плохом смысле этого слова Эта девушка невероятна. Она настолько любит свою работу, настолько предана МКС. Вам действительно повезло найти такой бриллиант. Антон, может, ты этого и не замечаешь, но не только она является драгоценностью станции. Все заместители, а также старшие офицеры всецело преданы нашему общему делу, и ты в том числе. Это не было лестью, а самой настоящей правдой. Лишь благодаря таким людям, как вы, мы смогли добиться всего того, что имеем сейчас. Не стоит занижать своих собственных заслуг. Все жители станции ежедневно вносят свой вклад в наше развитие. Мне искренне приятно слышать слова похвалы от вас, лидер. Низко поклонился борзых. И можете быть уверены, что я и в дальнейшем продолжу выкладываться на полную ради общей цели. «Жди, совсем скоро тебе предстоит много работы», – усмехнулся инопланетный путешественник, после чего направился к кукле за стойкой. «Этого достаточно для поднятия уровня магазина до десятого?» «Да, вы выполнили все необходимые условия». Появился системный администратор в виде проекции. Ранее он общался лишь через динамики, не появляясь в таком облике. «Это что-то новое». Вы стали первым человеком на планете, поднявшим уровень магазина до 10 уровня. Лимит вашего доверия достиг максимального значения. С этого момента вы можете приобретать товары в магазине с 70% скидкой и сдавать в магазин дубликаты товаров за 80% от их общей стоимости. Количество отсеков магазина увеличено до 100%. Дронов-защитников на текущий момент. 100 базовых, 50 средних, 25 продвинутых и 5 ультимативных. Большую часть из них вы получили в качестве награды за достижение 10 уровня. Ассортимент товаров для покупки и продажи в секторах стал неограниченным. Как первому достигшему максимального уровня развития вам также полагается скрытая награда. С этого момента вы можете открывать наши филиалы в любой точке света, где побывали ранее. Вы также можете покупать дронов и использовать их в своих интересах за пределами территории магазина. Единственное условие – они не могут отдаляться дальше, чем на 10 километров от входа в магазин. Территория основного магазина увеличена в 5 раз. В случае опасности вы можете перенаправить сюда людей. Для них будут выделены и подготовлены специальные помещения. Вместимость – 500 тысяч человек. Территория магазина находится за пределами планеты Земля, и в случае любых природных катаклизмов, даже если она будет уничтожена, жители внутри не пострадают. Вероятность вторжения в магазин равняется не более 1%. Спасибо, что вы пользуетесь нашими услугами. «Надеемся, что наше сотрудничество будет и дальше таким плодотворным». На этих словах системный администратор усмехнулся и подошел к командиру, протянув руку. Несмотря на то, что это лишь проекция, Хиро без раздумий ее пожал. Вопреки ожиданиям, рукопожатие оказалось реальным и крепким. Несколько секунд администратор смотрел прямо в глаза инопланетному путешественнику своими вертикальными зрачками после чего подмигнул и начал медленно исчезать. Хиро, тебе следует знать, что мы не имеем отношения к высшим, что устроили на этой планете всю эту вакханалию. Можно сказать, что мы приглашенные гости, и влияние магазина куда больше, чем ты можешь себе это представить. Но запомни одну вещь. Мы очень тщательно оберегаем наших уважаемых клиентов, особенно достигнувших такого уровня развития, в случае чего вы можете рассчитывать на нашу поддержку». Произнеся это, администратор наконец-то исчез, оставив командира в глубокой задумчивости. Все это время он думал, что магазин является созданием системы, а оказалось, что заблуждался в этом вопросе. «Сколько еще тайн таится во всем происходящем?» «С этого момента я буду ответственной за этот магазин». За прилавком находилась маленькая девочка лет 12 с виду. Не кукла, а вполне реальная. Не стоит так пристально на меня смотреть. Я из расы полуросликов, и мне уже более трёх сотен лет. Вы получили VIP-статус, достигнув 10 уровня, поэтому меня перенаправили сюда. Пока вы выполняете все условия магазина, я буду верой и правдой работать здесь». «А куда делась та кукла?» – подбежал Борзых, что всё это время была здесь, за прилавком. «А человечных кукол отправляют в магазины, не достигнувшие десятого уровня развития. Это сделано с целью безопасности персонала. Слишком часто на такие магазины нападают, из-за чего раньше страдали кассиры. Живых представителей направляют только в магазины, получившие VIP-статус. А администратор вам этого не сообщил» но теперь вам для покупки стали доступны предметы с других планет. Вы можете ознакомиться с ними через специальный каталог или посетив определённый отсек. Антон, разберись с новыми открывшимися возможностями и составь подробный отчёт, после отправь его мне. У Хиро появилась интересная идея. «Вы снова нас покидаете?» – расстроился Борзых. «Да, мне предстоит решить один очень важный вопрос. Если всё получится, то проблемы с базами Клео и Русланы будут решены. Осталось только проверить, получится ли». На этих словах Хиро переместился обратно на станцию и сразу же связался с союзниками. «Если всё получится, главное, чтобы всё получилось».